перехват перехватчика Телефонный звонок раздался в 7:00 утра, когда премьер завтракал в постели. Телятина маренга, катига из угря, куриный бульон, черничный морс, сладкие булочки. Вышколенная молодая жена Михаил Сергеевич был жена третий раз принесла радиотелефон. В эфире краснорыжий взял трубку. Линия раздался в трубке голос министра обороны. Чисто на защите. На завтрашнем заседании Совета безопасности я внесу предложение очистить столицу от криминальных структур с помощью армии. Поддержишь? Какой смысл? По крайней мере, ещё год другой власти. Армии с куполом не справится, не её это работа. А я и не собираюсь сражаться с мафией. Нужен карт-бланш для любых действий и шум для общественности. Под этот шумок мы ликвидируем всех противников и уголовных, и политических, а ликвидацию спишем на чистилище. Елены не согласится. У него свои методы достижения стабильности в центре. Конечно, не согласится, ведь он президент купола. Что? Можно подумать, ты не догадывался. Михаил Сергеевич бросил в пот. Он выразительно посмотрел на жену, и та не слышна исчезла из спальни. Ты серьёзно? Кончай притворяться, расверепел министр. Все мы в одной упряжке, все одной верёвкой повязаны. Сидишь в дерьме, не трепыхайся. А если чистилище пришлёт тебе конверт с чёрной меткой, то бишь с золотым кинжальчиком, это мои проблемы. Я сумею за себя постоять. Меня больше волнует тот парень, одиночка-ганфайтер. Он знает всю нашу кухню, и не так-то просто его остановить, несмотря на все заявления Генриха. Ну, до завтра. Краснорыжий набросил радиотелефон, посидел немного в прострации, затем кряхтя снял с рычага трубку. У телефона ответили ему на том конце линии связи. Иван Кузьмич, пахнет жареным. А в чём дело? спросил министр внутренних дел. На хвосте у нас чистилище, на горле купол, а в горле Смерш. Трубка некоторое время молчала. Слишком образно говоришь, Михаил Сергеевич, произнёс наконец министр. Мужик я простой, не понимаю, особенно про Смерш. Я только что имел удовольствие беседовать с Николаем Николаевичем. Так вот, он боится именно Смерша. Ну, не всего. Конечно. А того Волкодава-перехватчика, о котором говорил Генрих Герхердович, несерьёзно. Но ты же знаешь, Николай, он зря гнать волну не станет. Всё равно несерьёзно. Мур уже сидит на хвосте, хмм, да, у этого Волкодава. Так что захват его дело времени. Как бы он ни наделал крупных неприятностей до исхода сделки, Натаскан он здорово. Всё будет нормально, Сергеевич. Сделка состоится дня через три, и при любой погоде, как говорится. А тогда пусть этот перехватчик ищет улики за рубежом. Ты меня не успокоил. Ну хорошо, тебе будет легче, если я сообщу, что по следу этого СМЕРШевца идут три разные бригады трех разных ведомств. Во-первых, перехватчики и спецкоманды «Руслан». Во-вторых, мои люди. И в-третьих, зомби Николая. Краснорыжин промолчал. «Думаешь, я заплачу от радости?» Что-то эти бригады пока никак себя не проявили в борьбе с чистилищем. Так ведь не было особой нужды. Стоп-крим всё время лупил по низамы и еле добрался до среднего звена, верхи ему не одолеть. И как только он замахнётся на высший эшелон, мы спустим на него всех собак. В принципе, уже спустили, он нам надоел. Спи спокойно, Сергеич. Мы не дадим тебя в обиду. В трубке запели кали скрипки. Отбой с кремблера, предохраняющего линию от прослушивания. В спальне возникла жена. с робкой улыбкой на халёном красивом лице. Что-нибудь случилось, милый? Иди сюда, располился преободрившийся премьер. Стас умолк так же внезапно, как и закричал, и у Матвея упало сердце. Он ворвался в квартиру, ломая нежелание тела напрягаться, заставляя его работать на пределе и не чувствуя при этом ни лёгкости, ни уверенности. Нештатный режим сверхреакции, в который он включился для преодоления охраны шерифа, перегрузил нервную систему. Его ждали в комнате Марии Денисовны. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять эти двое профессионалы высокого класса. От обоих веяло силой и угрозой. И хотя держались они свободно и стояли в непринуждённых позах, были готовы к мгновенному ответу на любое действие соперника. При иных обстоятельствах это вряд ли остановило бы Матвея, но во-первых, он был не в форме, а во-вторых, один из незваных гостей держал в руке глушак, то есть суггестор удав. Матвей быстро оглядел комнату. Мария Денисовна и Стас лежали на полу. Гулко забилось сердце, замерло, снова заработало, тяжело, с перебоями. Матвей боком подошёл к старой женщине, наклонился, взял за запястье и отпустил. Мертва. Шагнул к Стасу, услышал его стон и чуть было не закричал. Живой. Медленно выпрямился из-под лобя, оглядывая гостей, которые в свою очередь с любопытством наблюдали за ним. Один высокий, поджарый брюнет с гривой блестящих чёрных волос, туркмен. определил Матвей. Лицо у парня было не то, чтобы красивое, но с правильными чертами и вылепленное по-мужски. Однако чёрные глаза, пронзительные, блестящие, никак нельзя было назвать родниками добра. В их бездонной глубине таилось стремление к превосходству и презрение к роду человеческому. Второй блондин был на голову ниже, но шире в плечах и явно опаснее. Ум, хитрость, ирония, готовность убрать с дороги любого, кто станет на пути, были буквально написаны на его лице. такие понятия, как совесть, мораль, великодушие, наконец, элементарная порядочность были чужды этим двоим. Матвей сразу определил килл-хантеры охотники на охотников, мастера перехвата из элиты боя, специального секретного подразделения в недрах ФСБ, не уступающие ганфайтерам в подготовке, а может быть и превосходящие их. Матвей слышал о килл-хантерах от Ивакина, но ни разу не встречался с ними лицом к лицу. «Чем она вам помешала?» – прошептал он, кивая на Марию Денисовну. «Слабая старушка. Она бы и так долго не протянула». Небрежно отмахнулся Брюнет. «А ты, ганфайтер, что-то не похож на Геракла, каким тебя описали. Жидковат малость». «Давай, Тамерлан!» – кивнул коренастый блондин. «Хватит болтать, дел у нас много». Брюнет поднял глушак и тотчас же его опустил, глянув в светящиеся синие глаза Матвея. «А ведь он не прочь поиграть, Кир. Может, доставим ему такое удовольствие напоследок?» «Как вы меня нашли?» — все так же шепотом спросил Матвей, борясь с внезапной болью в затылке. «Наглеешь, охотник. Впрочем, почему бы и не удовлетворить твое любопытство в последний-то раз?» «Тамерлан», — предостерегающе сказал блондин. «Он все равно труп», — отмахнулся брюнет. «Так вот, коллега, у нашего курбаши есть некий друг, всезнайка, придворный шаман, так сказать, который сообщил ему твой адрес. Видеть мы его не видели, но... Тамерлан...» — все, завязал. Ну что, ганфайтер, сыграем партию в поддавки один на один. Посмотрим, так ли уж ты хорош, как говорят. Матвей молча прыгнул к нему, имитируя «Сейкон Чоку Цуки Ваза», то есть прямой удар передней частью кулака в стиле карате-до. Удар наносить он не собирался. Хотелось сначала прощупать противника, арсенал его блоков, приемов и скорости мышления. И черноволосый Тамерлан купился, отбросив сугестр и ответив красивой и четкой техникой кудзикири, энергетической решетки. энергетическая решётка приём, при котором боец рубит ладонями воздух, создавая вокруг себя зону поражения. Он был отличным бойцом, владеющим русбоем и комплексом кэмпо, и в силе почти не уступал Матвею, но ему мешало самомнение и пренебрежение противником. Поэтому уже через меню уто Матвей знал, как его достать, но не смог выполнить задуманного из-за собственной скованности и недостатка сил. К тому же в схватку вступил блондин. Видимо, они привыкли работать на пару, он сразу обнаружил незащищенную болевую точку на спине у Матвея, и тот, чудом смягчив удар, зарычал от боли. Отбив атаку Тамерлана, он какое-то время исполнял смертельный танец вместе с Киром, чьи стремительные выходы на дистанцию поражения заставляли холодеть и одновременно восхищали. Парень знал практически все системы рукопашного боя и двигался в ритме, недоступном лучшим мастерам спортивных видов борьбы. Владел он также и нетрадиционными комплексами приёмов ниндзюцу, в том числе искусством Саннэн Гороси смертельного касания. В этом случае атака на противника идёт не только на физическом, но и на энергетическом уровне. Концентрируя внутреннюю энергию ки, боец создаёт летальный дисбаланс жизненной энергии противника, даже касаясь его руки или плеча, то есть не жизненно важных органов. Матвей понял это, получив шок от одного из таких касаний. Он также понял, что если не сможет пройти Красный Коридор, сосредоточиться и достичь уровня вспышечной активности, ведущей к состоянию Турии, живым отсюда ему не уйти. Он тоже владел приемами Нендзюцу, Сан Нен Гароси и Дзю Нен Гароси, отсроченной смертью, когда удар сказывался через сутки, двое или больше. Были ему известны и Сикэцу, точки смерти на теле человека. Точный удар в такую точку, особенно кулаком демона, приводит к мгновенной смерти. Кулак демона. Удар наносится выступом кулака, образуемым сгибом сустава указательного или среднего пальца или кончиком выпрямленного большого пальца. Всё это Матвей знал, но на практике не применял. Однако при сложившейся ситуации табу следовало отменить. Каринастый Кир между тем почувствовал угрозу ещё до того, как Матвей принял решение. и уступил место напарнику, чтобы выждать и нанести удар, не рискуя получить ответный. Он и нанёс его с удлинением рычага, когда сустав выпрыгивает из суставной сумки, достав Матвея в точке Шандао между пятым и шестым спинными позвонками. Тот как раз пытался в этот момент уклониться от выпада брюнета. Если бы не железный мышечный каркас и ментальные доспехи, которыми окружил себя Матвей во время боя, этот удар сломал бы ему позвоночник. Он и так потряс его до полуобморочного состояния, и прошла, казалось, целая вечность, прежде чем Матвей снова ощутил свое тело и стал ориентироваться в обстановке. К счастью, уверовав в победу, убийцы остановились перевести дух и сообщить жертве решение суда. Подвела их странная человеческая черта, свойственная всем, в общем-то, недалеким людям, желание унизить противника, насладиться его поражением. Кончай его, Темирлан, будничным тоном сказал блондин, бросив взгляд на часы. У нас ещё куча заказов. Слабоват, оказался ганфайтер, хищно раздул ноздри брюнет, кружа вокруг скорчившегося Матвея. Я большего ожидал. Спорим, сломаю ему шею одним пальцем. Проспоришь? На вид он не сильно накачен, но мышцы у него стальные. Я ведь бил на выдохе, с выплеском, а он даже не вырубился. 7 6 5 4 3 2 1 0. посчитал про себя Матвей гигантским напряжением воли, преодолевая слабость и входя в своё привычное полумистическое состояние самадхитури, подкреплённое выходом сознания за пределы человеческих чувств.